Осужденные неподвижно стоя на самой верхушке костра, уже отрешившиеся от всех земных забот, словно вознесенные в черное небо над черной землей, не отвечали на его заклинания. Они молча, с нескрываемым презрением, смотрели на монаха, беснующегося где-то внизу. — Не хотят исповедоваться, не желают раскаиваться, — прошел по толпе шепот. Тишина стала еще напряженнее, еще глубже. монах бормоча молитвы опустился на колени. Главный палач взял из рук своего подручного пучок горящей пакли и помахал ею в воздухе, чтобы огонь сильнее разгорелся. От едкого дыма чихнул какой-то ребенок, но звонкая пощечина тут же его усмирила. Капитан Олен де Порейль, повернулся к королевской галерее, словно ожидая знака, и все головы, все взоры медленно, как по команде, обернулись в ту же сторону, и каждый невольно затаил дыхание. Филипп красивый стоял возле балюстрады. Члены королевского совета почтительно столпились вокруг него. В неверном свете факелов четко вырисовывались их лица, и вся группа придворных напоминала барельеф, высеченный на башенной стене из розового камня. Даже осужденные подняли глаза к королевской галерее. Взгляды Филиппа и великого магистра скрестились, будто меряя силой, застыли, не отрывались друг от друга. Никто не знал, какие мысли, чувства, воспоминания проносятся в эту минуту в голове двух заклятых врагов. Но толпа инстинктивно почувствовала, что происходит нечто непередаваемо ужасное. Так нечеловечески страшен был этот молчаливый поединок между всемогущим государем, окруженным свитой исполнителей его воли, и великим магистром рыцарства, привязанным к позорному столбу, между двумя этими людьми, которых право рождения и случайности истории вознесли над всеми остальными. Быть может, Филипп красивый, движимый высшим состраданием, помилует осужденных? Быть может, Жак де Моле смирится, наконец, и попросит пощады? Король махнул рукой, и на пальце его сверкнул крупный изумруд. Ален де Парель точно таким же жестом махнул палачу, и палач сунул пучок горящей пакли под хворст, сложенный у подножия костра. Из тысячи глоток вырвался вздох. Вздох облегчения и ужаса, вздох удовлетворения, страха и тоски — Вздох почти сладострастного отвращения. Раздались женские рыдания. Дети пугливо жались к материнским юбкам. Какой-то мужчина крикнул, «Я же тебя говорил, не надо ходить!» Густые завитки дыма медленно подымались от костра, и ветер гнал их в направлении Королевской галереи. Его высочество Валуа закашлялся, и продолжал упорно кашлять, как бы желая показать присутствующим, что он лично не может дышать таким воздухом. Он попятился и, встав между Ногоре и Мариньи, произнес, «Мы тут задохнемся раньше, чем тамплеры сгорят. Вы могли бы, по крайней мере, распорядиться запасти сухих дров». Никто не ответил на это замечание. Но Горе, весь напрягшись, упивался своим торжеством, Глаза его блестели. Этот костер увенчивал семь лет борьбы и утомительных трудов. Он был завершением сотни речей, произнесенных ради того, чтобы убедить, сотен страниц, исписанных ради того, чтобы доказать. «Ну вот, теперь горите, жарьтесь», — думал он. «Не все вам торжествовать надо мной. Я пересилил, и вы побеждены». Ангеран де Мариньи в королю старался сохранять полное спокойствие и смотреть на казнь лишь как на государственную и необходимость. «Так надо, так надо», — твердил он про себя. Но при виде этих людей, которым суждено было умереть, он невольно думал о смерти. Двое обреченных вдруг перестали в его глазах быть лишь политической абстракцией. Пусть они объявлены людьми злокозненными... Опасными для государства. Они все равно живые существа из плоти и крови. Они мыслят, страдают, мучаются, так же, как и все остальные, как он сам.